Драгоценная жизнь за каждую секунду, которой ему придётся в иной жизни давать отчёт, течёт мимо, неиспользованная им. Он мог бы ублетать яичницу с биконом, дродить собаку или заигрывать со служанкой, вместо того, чтобы валяться здесь, погружённым в отягощающее душу забвение. Ужасная это была мысль. Гарис и я Очевидно, были поражены ею одновременно. Мы решили спасти его, и в этом благородном порыве личная наша разбовка была позабыта. Мы просились к нему и сорвали с него одеяло. Гарис схватил его тухлей, а я заревел ему в ухо, и он проснулся. Что случилось? пробормотал он, садясь на кровати. Вставай ты, тупоголовый Соня, загремел Гарис. 40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 Мы успокоили их зонтиком и сери за котлеты и холодное мясо. Гаррис сказал: "Важнее всего плотно позавтракать". И начал с двух котлет, пояснив, что есть сперва горячие, так как мясо может и подождать. Джордж завладел газетой и прочёл нам о всех несчастных случаях на воде и предсказание погоды: "Сорившее дождь, холод, переменную облачность".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 Комнаты и помешали угли в камине и достали книжки, и занялись своими коллекциями морских водорослей и раквин. Двенадцати часам жара в залитой солнцем комнате стало невыносимой, и мы начали задавать себе вопрос: когда же наконец начнутся ливни и грозы? Разразятся после полудня? Дайте срок, говорили мы друг другу.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 следующую весну. Бывают ещё эти барометры нового сорта, длинные прямые, в них я ровно ничего не понимаю. Одна сторона предназначается для 10 часов по полуночи на вчерашний день, а другая для 10 часов по полуночи на следующий день. Но не всегда же удаётся поспеть к барометру в 10 часов.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 Мы питаем наоборот горькие и мстительные чувства. Как вы думаете, проясница? Бодро кричите вы ему намоходом. Но «Ну не, царь. Боюсь, что зарядила на целый день, отвечает он, покачивая головой. Старый болван, бормочите вы, много он в этом смыслит. А если его предсказание оказывается верным, вы возвращаетесь в войне, разсерженным на него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 и, выбрав подходящую соломинку для жевания, воззрился на нас. Явно было, что он хочет просмотреть комедию до конца. Минуту спустя по другой стороне улицы прошел мальчик из бокалейной лавки. Биксовский мальчик окликнул его. «Эй, нижний этаж сорок второго номера съезжает!» Мальчик из бокалейной лавки перешел улицу и занял позицию по ту сторону подъезда.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 Очевидно, поклявшихся никогда не расставаться с ним, укатили, сопровождаемые приветственными криками толпы. Причём Биксовский мальчик швырнул нам вслед морковь на счастье. Мы прибыли на вокзал в Уоттерлоу в 11 часов и спросили, откуда отходит поезд в 11:05. Никто, разумеется, не знал. На вокзале в Воттерлоу никто никогда не знает, откуда дойдёт поезд или когда он отправится. Когда отойдёт, не ни вообще ничего, что касается поездов. Носильщик, взявший наши вещи, полагал, что он отойдёт с платформы номер 2, тогда как другой носильщик, с которым он обсуждал вопрос, слыхал, будто поезд отбудет с платформы номер 1. С другой стороны, начальник станции был убеждён, что поезд отходит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 и попросили его отбыть в 11:05 в Кингстон. Никто никогда не узнает на этой линии, сказали мы, что вы такое или куда едете. Дорогу вы знаете? Ускользните в Тихомолку и отправляйтесь в Кингстон. Право я не знаю, господа, сказал благородный малый. Полагаю, что к какому-нибудь поезду до да надо пробраться в Кингстон. И я справлюсь с праворудьем. Давайте сюда полкроны. Так мы попали в Кингстон по Лондонской и Юго-Западной дороге. После этого мы узнали, что доставивший нас поезд в действительности был экстерским почтовым, и что на вокзале в Уоттерлоу потратили целые часы, разыскивая его, и никто не знал, куда он подевался. Наша лодка дожидалась нас в Кингстоне как раз под мостом К ней мы направили путь, разложили багаж и устроились сами. Всё в порядке, сударь, спросил лодочник. Порядок, отозвались мы. Горис сел на вёслах, я на руле. Манмаранси, горисный, глубоко подозрительный на корме, и мы пустились по волнам, должествовавшим в продолжении двух недель служить нам домашним очагом.